Гарду стало неловко, и чтобы скрыть это, он поинтересовался. «А это что за инструмент?» «Вы не знаете?» «Удивительно, это псалтерион». «Впрочем, я понимаю ваше удивление. На псалтерионе в основном играют мужчины». «Женщин больше подходит цитала». «Только знаете, звук цитала кажется мне излишне приторным, что ли. А вам понравился мой псалтерион?» «Очень. Просто поразительно». Как один инструмент может издавать такие глубокие звуки? Анна удивленно вскинула брови. — Как один? А мой голос? И вам неизвестно, что человеческий голос — замечательный музыкальный инструмент? Брови обиженно опустились. — А, я поняла. Вам, видимо, салтарион понравился больше, чем мой голос. Девушка грустно опустила глаза, не забывая при этом периодически кокетливо поднимать их на гарды. — Да нет же! что вы вы чудесно пели воскликнул комиссар подумав при этом скорее бушир рано вернулась хорошо хоть фламмель дома а то ситуация уж как то совсем непредсказуемо развивается точнее слишком предсказуемо словно услышав его мысли анна тихо произнесла а папы нет он ушел встречаться с друзьями с такими же как он с такими как был оттьен только мы вы помогли умереть Глядя на солнце. — Ваш отец алхимик? — спросил комиссар. — Может, хорошо знал. Если не знаешь, о чем говорить, нужно задать какой-нибудь вопрос. Анна не ответил Она молчала так долго, что гард решил, будто в его вопросе прозвучала какая-то бестактность. Но оказалось, что девушка принимала решение, и она его приняла. — Помните, я обещала показать вам кабинет моего отца? — спросила она. «Хотите сейчас посмотреть?» «Почему нет?» «Все лучше, чем говорить непонятно о чем, и главное не ясно зачем». «Конечно!» «Радостно!» — воскликнул комиссар и направился к лестнице. Второй этаж целиком занимала одна комната, более всего похожая на лабораторию. В центре помещения громоздились печь и стол, на котором стояли разные приборы. Это папина лаборатория». — сказала Анна. «Видите — Видите маленькая дверь? гард пригляделся и действительно увидел в глубине комнаты небольшую дверку. — Это молельня, — продолжила Анна. — Вы же понимаете, что без духовных упражнений в молельне невозможно свершить великое делание в лаборатории? — Среди мензурок, колб и приборов своими размерами и необычной формой заметно выделялся один. — Что это? — спросил комиссар. Анна рассмеялась. — Пеликан! «Правда, похоже? Видите, два одинаковых сосуда соединены друг с другом, таким образом, что нос одного входит внутрь другого». «А зачем все это?» Анна посмотрела удивленно. «Для того, чтобы завершить великое деланье!» Комиссар припомнил, что для наборода рассказывал что-то возвышенное и интересное про это самое великое деланье но вспоминалась как-то с трудом. К тому же девушка явно хотела похвастаться своими знаниями, от отчего бы ей в этом не помочь. — А великое делание — это что? — спросил комиссар, старательно демонстрируя заинтересованность в вопросе. — От удивления глаза Анны невероятно расширились. — Как? — воскликнула она. — Ты не знаешь, что такое великое делание? Может быть, ты вообще не знаешь, что такое алхимия? может быть тебе неизвестны слова великого роджера бэкона девушка естественно непренужденно перешла на ты